Интеллигенция была моим народом, Была моей, какой бы ни была, А также классом, племенем и родом Избой четыре всей ее угла. Я радостно читал и конспектировал, Я верил больше сложным, чем простым, Я каждый свой поступок корректировал, Львом чувства, Николаичем Толстым. Работа, чтения и труд писания Была святей священного писания, А день, когда я книги не прочел, Как тень от дыма попусту прошел. Я чтил усилия токаря и пекаря, Шлифующих металл и минерал, Но уровень свободы измерял Зарплатою библиотекаря. Те земли для поэта хороши, Где, пусть экономически нелепо, Но книги продаются за гроши, Дешевле табака и хлеба. А если я в разоре и распыли, Не сник, как в подлинную правду вник, Я эту правду вычитал из книг, И видно, книги правильные были. Владиславу Бароневскому в последний день его рождения были подарены эти стихи.